Страдания святого мученика Христофора. Об этом преславном мученике рассказывают нечто странное и необыкновенное, будто он имел пёсью голову и происходил из страны людоедов. Когда одним комитом он взят был на войне в плен, то не обладал даром человеческой речи. Он помолился Богу, и Господь послал к нему ангела, который сказал ему «Мужайся, репрев!» Таково было его первое имя – а потом прикоснулся к его устам и сообщил ему через это способность говорить. Когда после этого он прибыл в один город, то стал обличать тех, которые преследовали христиан. За это некий Вакх избил его, но он в ответ на это сказал Вакху, что принимается смирением от него побои только ради заповеди Христа, И если бы он поддался гневу, то не устоял бы ни сам Ваг, ни даже сила императора, которую он обратил бы в ничто. Вскоре за ним было прислано двести человек воинов, чтобы привести его к императору. И когда они шли, то на пути совершенно сухой жезл, бывший в руках святого, путешествия у воинов не хватило хлеба, то он умножил его в изобилие. Это великое чудо привело в удивление воинов, и они уверовали во Христа, и вместе со святым были крещены антиохийским епископом, святым священномучеником Вавилою. Причем святому вместо репрева дано было имя Христофора. Когда святой приведен был к императору, то последний при виде его почувствовал ужас и неожиданно упал навзничь. А потом, придя снова в себя, задумал заставить его отречься от Христа – Но не явными мерами насилия, а хитростью сперва изменить его настроение, а потом ласкою склонить его к исполнению своей воли. С этой целью он велел позвать двух женщин-блудниц, красивых лицом и готовых отдать себя на блудное соединение, которые соблазнительными беседами возбуждали в молодых людях непреодолимое безумное стремление к блудодеянию. Имя одной из этих женщин было Калиникия, а другой – Акелина. Император велел им войти к святому и внушить ему различные соблазнительные мысли, как это было у них в обычае, чтобы, побуждаемый, преступной любовью к ним, он согласился отречься от веры во Христа и принести жертву языческим богам. Но святой Христофор стал их поучать вере во Христа и своим словом отвратил их от идолослужения – Вернувшись к императору, они объявили себя христианками, за что подвергнуты были жестоким мучениям, и, потерпев таким образом страдания за веру во Христа, восприяли мученические венцы. Сильно разгневавшись на этих женщин, император велел привести к нему святого Христофора и стал издеваться над ним по поводу необыкновенного вида его лица – Но святой в ответ на это назвал его «вместилищем действий дьявола», ибо такой смысл имело имя императора Декия. После этого император приготовил к смерти тех 200 человек воинов, которые были посланы, чтобы привести к нему святого Христофора, и которые приняли святое крещение вместе с ним, так как они пришли к святому и на глазах императора поклонились ему. Он велел всем им отсечь головы, а тела их сжечь. Святого же Христофора приказал заключить в медный сосуд, прибить его к ним гвоздями, а затем сосуд раскалить, но когда это было исполнено, то святой остался невредимым. Не испытывая никаких страданий ни от огня, ни от пригвождения, он стоял в раскаленном сосуде, как бы в какой приятной прохладе. Многим из присутствовавших это показалось обманом, а верующим святой совершенно правдиво и с радостью рассказал, что во время истязания он видел какого-то весьма высокого ростом и прекрасного видом, одетого в белые одежды мужа, который исходящим от него светом превосходил солнце и имел на главе своей блестящий венец, что его окружало множество воинов, с которыми какие-то черные и смрадные арапы вели борьбу, стараясь схватить и увлечь его но этот страшный вождь с гневом взглянул на них и своим взглядом привел в смятение и поразил все это вражеское воинство а ему дал силы без вреда перенести мучение Слыша такой рассказ и видя святого совершенно невредимым, многие из народа поверили ему и обратились ко Христу, а затем вынули святого из раскаленного сосуда, за что и были изрублены царскими палачами. После этого святому Христофору привязали на шею камень и бросили его в колодец. Но ангел извлек его оттуда, потом надели на него раскаленную медную одежду и, наконец, отсекли ему мечом голову. Память святого Христофора и других святых мучеников, с ним пострадавших, празднуется в Кипарисии в день его кончины, близком ко дню кончины святого великомученика Георгия.